Я сразу поняла, что землетрясение было поверхностным. Глубинные сдвиги, как правило, приносят меньшее разрушение, потому что значительная часть энергии по пути к поверхности поглощается материковыми породами. Чем ближе к поверхности очаг землетрясения, тем разрушительнее толчки, а данный катаклизм вообще представлял собой нечто уникальное. Оценивать его объективно по шкале Рихтера не было возможности, Но я изучала шкалу интенсивности Меркали и могла точно сказать, что тут никак не меньше девяти баллов. Разрушительный эффект в таких случаях умножается многократно. Сначала волны расходятся от очага, как от брошенного в воду камня. Потом, сталкиваясь с твердыми и массивными препятствиями, начинают разбегаться от них и, наконец, сталкиваются с другими волнами. Воцаряется энергетический диссонанс — Нистово крушище все вокруг. Бешеные толчки стали ослабевать, Постепенно уступив место дерганию и рывкам. И только сейчас на меня обрушились звуки, Крики, треск и грохот ломаемых конструкций, Звон игровых автоматов. В круге золотистого света Мэрион и Кевин открыли глаза, Улыбаясь друг другу. Их лица сияли гордостью и удовлетворением. Земля успокоилась. Последний толчок, поднявший в воздух облако пыли, и все улеглось. Аварийные лампы залили помещение нездоровым галогенным светом, хотя значительная его часть тонула в глубоких тенях. Выпустив руки Кевина, Мэрион взяла его ладонями за щеки, притянула к себе и поцеловала в лоб, нежно поглаживая растрепанные сальные волосы. «Это было здорово», — сказала она. «Прекрасная работа». без дураков. Кевин был в восторге. Физиономия его сияла, а в глазах, впервые на моей памяти, горела вовсе не жадность или злоба, а что-то похожее на любовь. — Теперь надо помочь другим, — предложила Мэрион. Тутуйма раненых. Пойдем со мной. Она перешагнула через обломок бетона и протянула мальчишке руку. «Кевин — Кевин! — послышался визгливый крик Сиабан. Девушка поднялась на ноги, Джонатан и не подумал ей помочь. Я тряхивала пыль из джинсов. Она получила царапины, даже кровоточащие порезы, но никаких серьезных повреждений. Девчонка была в бешенстве. Кевин заколебался, оглядываясь назад. Пальцы его замерли в паре дюймов от руки Мэрион. «Ну давай», — мысленно взмолилась я, «учись тому, как работают настоящие жрецы». Посмотри, какой путь может открыться для тебя в этом мире!» Я запоздала, пожалела, что не привязала девчонку к стулу и не оставила в номере. «Кевин?» Обратилась к нему Мэрион куда более серьезным тоном. не Некомандным, нельстивым, просто напоминающим о том, что по-настоящему важно. Кевин помрачнел и отступил назад. «С чего это я стану им помогать?» «Они-то что хорошего мне сделали?» Мэрион опустила руку, молча отвернулась и, отойдя, села на колени возле ближайшего раненого. Она являлась жрицей земли. Целительство было неотъемлемой частью ее дара, и она просто не могла не помогать страждущим. Судя по гримасе на лице Кевина, он тоже испытывал такое же мучительное тяготение... доставшееся ему в наследство от Люиса вместе с украденной силой. Энергия Земли колоссальна, но пронизана состраданием и чувством ответственности. Я увидела, что Кевин повернулся к Сиабан, и мне стало досадно, что он упустил такую возможность. Джан, Голос Дэвида вернул меня к действительности. Мы все еще стояли, прижавшись друг к другу в тесном проеме. «Ты не пострадала?» Я покачала головой, с моих волос посыпалась пыль. Я чихнула. «Только мой имидж! Иди помоги, Мэрион, спаси кого сможешь!» Дэвид без лишних слов поцеловал меня в лоб и ушел. Пробираясь через нагромождение мусора и обломков, я чуть не поскользнулась на большом круглом пластиковом подносе, усыпанном битым стеклом, и огляделась. Но официанта, естественно, поблизости не обнаружила. Зато пришла к выводу, что жертв, на удивление, не так уж много. Джонатан поднял один из оставшихся целыми стульев, поставил на ножки и уселся, глядя на окружающий кавардак. Я остановилась рядом с ним. Сиабан и Кевин отирались неподалеку. Девчонка что-то нашептывала ему. Он слушал. — Не твоя бутылка? Я показала ту, которую сжимала в руке. Джин молча покачал головой. Я пригляделась. Не то, чтобы я точно помнила, какой именно флакон был извлечен из графина, но эта емкость и впрямь выглядела по-другому. И в любом случае он не врал, потому что я больше не ощущала его присутствия. «А у кого же тогда твоя?» «Ты ведь знаешь кто!» Уныло улыбнулся Джонатан и внезапно осекся. Кто-то приближался к нам, пробираясь среди обломков с легкостью играться и тигра, Ошибиться было невозможно, потому что яркий цвет шмоток бросался в глаза даже сквозь завесу рассеянной в воздухе пыли, неоново-желтый. Рейчелл обошла покореженные игровые автоматы, все еще извергавшие монеты, и направилась к нам, как всегда прекрасная, уверенная в себе, в отличном настроении, с улыбкой. Ее глаза были черными, угольно-черными, чернее ночи. «Ну тебя, Рэйчел! У меня нет времени!» Договорить Джонатан не успел, потому что, обратившись в угольно-черное угловатое зубастое чудище, она набросилась на него, и Фрид нашел главную добычу в своей жизни. Я закричала и попыталась остановить ее, но, несмотря на сохранившееся в какой-то мере второе зрение, Джинном я больше не была, и мои руки проходили сквозь нее, как сквозь призрак, и сквозь Джонатана... потому что, угодив в ее смертоносные объятия, он тоже сделался призрачным. Сцепившись, они покатились по заваленному обломками полу. Джонатан полностью утратил человеческий облик, превратившись в нечто сверкающее и опасное, словно яркая звезда. Но тьма поглощала этот жар. «Дэвид!» — заорала я, хотя в этом не было необходимости. Он уже мчался сюда, перескакивая через препятствия. Приземлившийся Фриту на спину, он схватил руками угловатую голову, если это была голова, и резко крутанул. Она даже не обернулась. Голова ее оскалилась. На спине моментально выросли лапы с когтями и шипами. Она вцепилась в него, терзая призрачную плоть, и его боль мгновенно передалась мне. Я покачнулась и рухнула на колени. «Рейчел, не надо!» Истошно закричала я «Прекрати! Господи, прекрати!» Но остановиться она не могла. Она совершенно не владела собой. Внезапно у меня возникло знакомое ощущение перепада давления, такого резкого, что заложило уши. Меня повело назад, но, падая на пол, я услышала или ощутила громкий крик Дэвида. Он заполнил эфир, словно звон разбившегося колокола, И я поняла, что времени больше нет. Еще чуть-чуть, и Дэвид падет жертвой неутолимого голода и фрита. Сработает ли это, я понятия не имела, но не попробовать просто не могла.